Глава 4 Тристан смотрел на ламинированную карту над сиденьями, пока поезд метро трясся и шатался по пути от Южного Кенсингтона до кросс на линии Пикадилли. В его рюкзаке лежала картонная папка с информацией, которую им передала помощница Фиделис. Он был взволнован перспективами расследования, в особенности возможностью жить в Лондоне. Сделку они заключили на выгодных условиях, и Тристан был рад, что их финансовое будущее обеспечено на ближайшие несколько месяцев. «Нам нужно увидеть контракт», — в пятый раз сказала Кейт, поймав его взгляд. «Я понимаю, но встреча прошла удачно. Они хотят с нами работать». Кейт кивнула, хотя ей не показалось, что встреча получилась именно удачной. Интересный, безусловно. Но не было ли все это слишком хорошо, чтобы быть правдой? Вагон метро был набит битком, по большей части от того, что люди, радуясь рождественским каникулам, выбрались за покупками и пришлось стоять. «Где вы жили в Лондоне, когда работали в полиции?» — спросил Тристан. «В Депфорд-Бридж». Он изучал карту. Как, черт возьми, люди вообще ориентируются в Лондоне? Карта метро представляла собой сетку цветных, извилистых угловатых линий, расходящихся от узла, похожего на бутылку пива, лежащую на боку. Кейт указала на одну из веток метро, состоящую из двух тонких синих линий. Дептфорд находится здесь. Примерно где заканчивается доклинское легкое метро. Я жила в 20 минутах от центра. В то время там много чего строилось, да и само докландское лёгкое метро было новой линией. Тристан вспомнил, что Питер напал на Кейт как раз в её квартире в Деффорте, и, насколько ему было известно, это была её последняя ночь в Лондоне. Выписавшись из больницы, она вернулась жить к родителям, и Джейк родился уже там. «Да, именно здесь это и произошло», — сказала Кейт, поняв, о чём думает Тристан. «Это была ваша собственная квартира?» «Хм, ух, было бы круто! Сейчас она бы стоила целое состояние. А жильё, которое предоставит нам агентство?» Поезд остановился на станции Холборн, и двери со свистом распахнулись. Тристану всё это казалось таким ярким, новым и живым. Платформа была заполнена, пассажиры с сумками и колясками хлынули навстречу потоку заходивших вагон. Голос диктора велел держаться подальше от дверей и края платформы. «В Кингс-Кросс. Недалеко от главного вокзала», сказала Кейт, отходя в сторону, чтобы пропустить двух монахинь. «Что вы думаете о Фиделис и Мэдди? Мне кажется, они такие гламурные». Соглашусь, и не сказала бы, что в хорошем смысле. Кейт задумалась, почему это её задел Она ощутила, что не дотягивает до них, что ей указали на её место. Тристан с любопытством взглянул на монахинь. У одной была ярко-розовая сумочка на плече, у другой накрашенной алой помадой губы и большие накладные ресницы. Похоже, они едут на карнавал. ну или из очень прогрессивного ордена, — предположил он. Кейт рассмеялась. «С чего ты хочешь начать?» — спросила она, глядя на карту. «Сперва нам нужно осмотреть район Кингс-Кросс, где пропала Джейн. А потом давайте поищем какое-нибудь место, где можно выпить кофе и почитать переписку Томаса Блэка с Джодит Лири». Когда они добрались до Кингс-Кросс, На платформе толпились люди в тяжелых пальто с увесистыми сумками, полными покупок. Настоящий хаос. Черт возьми, ну и сильно же тут все изменилось, отметила Кейт, когда они вышли на станции Кингс-Кросс и зашагали по мощенной площади. «Разве это не тот отель, где Спайс снимали клип?» — спросил Тристан, указывая на огромное великолепное здание из красного кирпича, которая прежде называлась «Отель Мидланд», а теперь «Сент-Панкрас Ренессанс». Дворик перед входом был полон людей, коридорный нес целую гору чемоданов. Кейт улыбнулась. «Да, когда я работала в лондонской полиции, этот район был ужасен. Площадь вокзала полностью закрывала жуткое грязное здание, которое, похоже, всегда было обнесено лесами». вдоль дороги шатались пьяницы проститутки и наркоманы отель был заколочен досками а в проемах воняло мочой в первый год работы меня постоянно вызывали сюда разбираться с проблемами в основном из-за наркоты трестан огляделся рождественские огни серебряные звезды и золотые снежинки укрывали дорогу навесом мимо с ревом проносились красные автобусы один с открытым верхом Туристы любовались видами и дрожали на ветру. «Только взгляни на все это». Кейт повернулась к небоскребам из стекла и стали. Кран с грузом бетонных блоков медленно качнулся влево. «Это место не узнать с тех пор, как я в последний раз была здесь в девяносто пятом году. Как мы найдем кого-нибудь, кто знает хоть что-то о Дженни?» Мимо отеля Кейт прошла молча. Группа туристов позировала перед красной телефонной будкой, из фургона с едой припаркованного на краю площади доносился аромат жареных каштанов и глентвейн. Они повернули налево на Панкрас-роуд. Стук поездов за высокими кирпичными стенами оставался таким же, как помнила Кейт, и запах тоже. Холодный воздух, смешиваясь с запахом дизельного топлива с мрадом, обжигал горло. Кейт вспомнились грязные чуланы Панкрос-Роуд под кирпичными арками. Эти арки по-прежнему были на месте, но теперь под ними располагались дизайнерские магазины и шикарные рестораны, а большую часть кирпичной кладки очистили песком, удалив черные пятна от столетнего лондонского смога. Они остановились у элегантного гастропаба с блестящими медными лампами и и красными оконными рамами. Извилистая надпись гласила, что здесь подают эль из местной пивоварни и шампанское в бокалах. Смотрите-ка, Тристан указал на вывеску, которая покачивалась на ветру. На ней было написано «Кувшин». «Чёрт возьми, он ещё тут. Готовы поспорить, в 88-м шампанского тут не подавали», сказала Кейт. Они продолжили путь. Среди магазинов и ресторанов попадались и современные офисы. Все они были закрыты на праздники, но кое-где горели огни и даже мерцали рождественские ёлки, под которыми были сложены коробки, имитирующие подарки. Кейт стало не по себе. Всю эту территорию вымыли дочисто, стёрли, уничтожили прошлое. 1988 год Мог бы с таким же успехом быть и 1888. Спустя несколько минут они добрались до небольшого перекрёстка с крошечным старбаксом на углу. Тристан достал телефон и снова посмотрел на знакомую вывеску. Внутри было уютно и гостеприимно, у прилавка стояла маленькая рождественская ёлочка. А здесь располагался тот самый газетный киоск. И как я сама не догадалась. «Конечно же, теперь тут Starbucks вздохнула Кейт. «Давай выпьем кофе. Мне нужны кофеин и время подумать».